Глава шестая. Ла Фонтен ведет переговоры. Фуке, сердечно пожав руку Ла Фонтену, сказал, «Мой милый поэт, сочините, прошу вас, еще сотню сказок, и не только ради восьмидесяти пистолей за каждую, но и для того, чтобы обогатить нашу словесность, сотней шедевров». «Но не думайте, — важничай, — заявил Ла Фонтен, — что я принес господину-суперинтенданту лишь эту идею, и эти восемьдесят пистолей». «Ла Фонтен никак сегодня богач!» — вскричали со всех сторон. «Да будет благословенна мысль, способная подарить меня миллионам или двумя!» — весело произнес Фуке. «Вот именно!» — сказал Ла Фонтен. «Скорее, скорее раздались крики присутствующих!» «Берегитесь!» — шепнул Пелесон Ла Фонтену. «До сих пор вы имели большой успех, но нельзя же перегибать палку!» «Ни-ни, господин Пелесон, вы — человек отменного вкуса, и вы сами выразите мне свое одобрение!» «Речь идет о миллионах?» — спросил Гурвиль. Ла Фонтен ударил себя в грудь и сказал, «У меня вот тут полтора миллиона». «К черту этого гасконца из Шато-Тьери!» — воскликнул Лорре. «Вам подобало бы коснуться не кармана, а головы?» — заметил Фуке. «Господин суперинтендант», — продолжал Ла Фонтен, — «вы не генеральный прокурор, вы поэт». «Неужели?» — вскричали Лорре, Конрар и прочие литераторы. «Я не знаю. Я утверждаю, что вы поэт, живописец, своятель, друг науки и искусств. Но признайтесь, признайтесь сами вы никоим образом не судейский. охотно ответил, улыбаясь Фуке. Если бы вас захотели избрать в академию, скажите, вы бы отказались от этого? Полагаю, что так, да не обидится на меня академики. Но почему же, не желая входить в состав академии, вы позволяете числить себя в составе парламента? «Вот как», — сказал Пелесон, — «мы говорим о политике». «Я спрашиваю», — продолжал Ле Фонтен, — «идет или не идет господину Фуке прокурорская мантия?» «Дело не в мантии», — возразил Пелесон, раздраженный всеобщим смехом. «Напротив, именно в мантии», — заметил Лоре. «Отнимите мантию у генерального прокурора», — сказал Конрар, «и у нас останется господин Фуке, на что мы отнюдь не жалуемся». «Но так как не бывает генерального прокурора без мантии», То мы объявляем вслед за господином Делафонтеном, что мантии действительно пугола. Fugiant risus liporesке вставил Лори. Бегут смех и забава, перевел один из учёных гостей. А я с важным видом продолжал перевод, совсем иначе перевожу слово Lepores. Как же вы его переводите, спросил Дефонтен. Я перевожу следующим образом: зайцы спасаются бегством у зрев господина Фуке. Игра слов. «Лепорос» означает по-латыни «забавы», «Лепорос» — «зайцы». Взрыв хохота, суперинтендант смеется вместе со всеми. При чем тут зайцы? Вмешивается уязвленный конрар. Кто не радуется душой в виде господина Фуке во всем блеске его парламентской власти, тот заяц. «О-о-о!» — пробормотали поэты. «Квон у нас скандом», — заявляет конрар, — «представляется мне невозможным рядом с прокурорской мантией». «Куда только я не взберусь, латынь» — девиз Фуке, начертанный на его гербе под изображением белки. «А мне представляется, что этот девиз невозможен без этой мантии», — говорит упорно стоящий на своем пелесон. «Что вы думаете об этом, Гурвиль?» «Я думаю», — ответил Гурвиль, — «что прокурорская мантия вещь неплохая, но полтора миллиона все же дороже ее». «Присоединяюсь к Гурвилю», — воскликнул Фуке, обрывая тем самым в спор, — ибо его мнение не могло, разумеется, не перевесить все остальные. «Полтора миллиона!» — проворчал Пелесон. «Черт подери! Я знаю одну индийскую басню!» «Расскажите-ка, расскажите!» — попросил Ле Фонтен. «Мне также следует познакомиться с нею. Приступайте, мы слушаем». «У черепахи был панцирь», — начал Пелесон. «Она скрывалась за ним, когда ей угрожали враги. Но вот кто-то сказал черепахе, летом вам, наверное, очень жарко в этом домике». И кроме того, мы не видим вас во всей вашей прелести. А между тем, я знаю ужа, который выложит за него полтора миллиона. Превосходно, воскликнул со смехом Фуке. Ну а дальше? спросил де Фонтен, заинтересовавшийся больше басней, чем вытекающей из неё моралью. Черепаха продала панцирь и осталась ногой, голодный орёл увидел её, ударом клюва убил и сожрал. А мораль? спросил Каннар. Мораль состоит в том, что господину Фуке не следует расставаться со своей прокурорской мантией. Ле-Фонтен принял эту мораль всерьез и возразил своему собеседнику. «Но вы забыли Эсхила?» «Эсхил — великий греческий трагик. В 525-й и 456-й годы до н.э. существует легенда, что Эсхил умер от того, что ему на голову упала черепаха, которую уронил летевший орел. Что вы хотите сказать?» Эсхила Плешилова, как его называли. Что же из этого следует? Эсхила, череп которого показался орлу парящему в высоте, кто знает быть, может это был тот самый орёл, о котором вы говорили, большому любителю черепах, самым обыкновенным камнем. И он бросил на него черепаху, укрывшуюся под своим панцирем. Господи Боже, конечно, Лафонтен прав, сказал в раздумье Фуке. Шекерёл, если он захочет съесть черепаху, легко сумеет разбить её панцирь, и воистину счастливы те черепахи, за покрышку которых какой-нибудь уж готов заплатить полтора миллиона. Пусть мне дадут такого ужа, столь же щедрого, как в басне рассказанной Пелисоном, и я дам ему панцирь. Rara avis in terris, вздохнул Конрар. Редкая на земле птица. Латынь слова Ювенала, Сатиры. употребляемые в качестве поговорки для обозначения чего-либо редко встречающегося. Птица подобная чёрному лебедью? Разве не так? сказал де Фонтен. Совершенно чёрная и очень редкая птица. Ну что ж, я обнаружил её. Вы нашли покупателя на должность генерального прокурора? воскликнул Фуке. Да, Судре нашёл, но господин суперинтендант ни разу не говорил, что намерен продать её, возразил Пелисон. Простите, но вы сами говорили об этом, сказал Конрад. И я свидетель, добавил Горвиль. Хорошие разговоры, однако, он ведёт обо мне. Но кто же ваш покупатель, скажите, Колафонтен, спросил Фуке. Совсем чёрная птица. Советник парламента, славный Малый Ванель. Ванель воскликнул Фуке. Ванель, муж? Вот именно, сударь, её собственный муж, бедняга сказал Фуке, заинтересованный сообщением Лафонтена. «Значит, он мечтает о должности генерального прокурора?» «Он мечтает быть всем, чем являетесь вы, и делать то же, что делали вы», — вставил Гурвиль. «Это очень забавно. Расскажите-ка поподробнее, Ле Фонтен. Дело обстоит очень просто. Время от времени мы видимся с ним. Вот и сегодня я встретил его на площади у Бастилии. Он прогуливался там в то самое время, когда я собирался нанять экипаж, чтобы ехать сюда. Он, конечно, подстерегал жену, — прервал Ле Фонтен и Лорре. «О нет, что вы!» — без стеснения возразил Фуке. «Он не ревнив». «И вот он подходит ко мне, обнимает меня, ведет в кабачок и маш сын Фиакр и начинает рассказывать про свои горести». «У него стал быть горести?» «Да, его супруга прививает ему честолюбие. Ему говорили о какой-то парламентской должности, о том, что было произнесено имя господина Фуке. И вот с этого самого часа госпожа Ванель только и делает, что мечтает стать генеральную прокуроршей». И всякую ночь, когда она не видит себя во сне таковою, она прямо умирает от этого. Чёрт возьми. Бедная женщина произнёс в уке. Подождите. Конрар утверждает, что я не умею вести дела. Но вы сами увидите, как я вёл себя в этом случае. Знаете ли вы, говорю я Ванелю, что это очень дорого стоит такая должность, как у господина Фуке? Ну, а сколько же, например, спрашивает Ванель? Господин Фукене продал ее за миллион семьсот тысяч ливров, которые ему предлагали. «Моя жена», — отвечает Ванель, — «оценивала ее приблизительно в миллион четыреста тысяч». «Наличными?» «Да, наличными. Она только что продала поместье в Гейни и получила за него деньги». «Это не дурной куш, если захватить его сразу», — поучительно заметил Аббат Фукене, который до этих пор не проронил ни одного слова. «Бедная госпожа Ванель!» — прошептал Фуке. Фелессон пожал плечами и сказал Фуке на ухо. «Демон?» «Вот именно! И было бы очень забавно деньгами этого демона исправить зло, которое причинил себе ангел ради меня!» Фелессон удивленно посмотрел на Фуке, мысли которого направились теперь совсем по другому руслу. «Так что же?» — спросил Ла Фонтен. «Как обстоит дело с моими переговорами?» «Замечательно, мой милый поэт!» Всё это так. Но нередко человек хвастает, будто готов купить лошадь, а на поверку у него не оказывается денег, чтобы заплатить за уздечку, заметил Гурвиль. Ванэль, пожалуй, откажется, если мы поймаем его на слове, вставил Аббат Фуке. Вам приходят в голову подобные мысли лишь потому, что вы не знаете развязки моей истории, сказал Лафонтен. А, есть и развязка. Что же вы тянете, воскликнул Гурвиль. «Семпор от адвентум, не так ли?» — сказал Фуке тоном вельможи, который позволяет себе искажать цитаты. «К Фуке следовало сказать «семпор от эвентум» — гораций наука поэзии, что означает «всегда торопиться к развязке», а «от адвентум» значит «к приходу». Латинисты зааплодировали. «А развязка моя, — вскричал Ла Фонтен, — заключается в том, что этот упрямец Ванель, узнав, что мой путь лежит в Сен-Манде, — Умолил меня прихватить его вместе с собой. О, о! И устроить ему, если возможно, свидание с монь-синьором. Он сейчас дожидается на лужайке Беляр, словно жук. Вы говорите это гурвиль, имея в виду его усики. Ах, вы злостный насмешник. Господин Фуке, ваше слово? Моё слово? По-моему, не подобает, чтобы мур госпожи Ванэль простудился у меня на пороге. Пошлите за ним ле Фонтен, раз вы знаете, где он находится. Я сам отправлюсь за ним. «И я с вами», — заявил аббат Фуке, — «и понесу мешки с золотом». «Прошу без шуток», — строго сказал Фуке. «Дело серьезное, если тут и впрямь есть настоящее дело. Но прежде всего давайте будем гостеприимны. Попросите от моего имени извинения у этого милого человека и передайте ему, что я весьма огорчен, заставив его дожидаться, но ведь я не знал о его приезде». Ла Фонтен побежал за Ванелем, За ним поспешил Гурвиль, и это оказалось весьма кстати, так как поэт, отдавшись своим вычислениям, сбился с пути и направился было к Сен-Мару. Через четверть часа Ванель входил уже в кабинет суперинтенданта. Тот самый кабинет, который вместе со всеми смежными помещениями мы описали в начале нашего повествования. Увидев Ванеля, Фуке подозвал Пелессона и в течение нескольких минут шептал ему что-то на ухо. «Запомните хорошенько», — сказал он ему, — Проследите за тем, чтобы в карета было уложено всё серебро, посуда и все драгоценности. Возьмите воранных лошадей, пусть её вели отправятся вместе с вами. Задержите ужин до приезда госпожи де Белььер. Надо бы предупредить госпожу де Белььер, сказал Пелисон. Ни к чему, я сам позабочусь об этом. Отлично. Идите, мой друг. Пелисон ушёл, не очень-то хорошо понимая, в чём дело, но как это бывает с преданными друзьями, исполненный доверия к ворот Того, кому он привык подчиняться во всем. В этом сила избранных душ. Недоверие — свойство низких натур. Ванель склонился перед суперинтендантом. Он собрался было начать длинную речь. «Садитесь, сударь», — обратился к нему Фуке. «Кажется, вы хотите купить мою должность». «Монсеньор, сколько вы можете заплатить за нее?» «Это вам, Монсеньор, надлежит назвать сумму. Я знаю, что вам уже делали известные предложения...» — Мне говорили, что госпожа Ванель оценивает мою должность в миллион четыреста тысяч. — Это все, чем мы с нею располагаем. Вы можете расплатиться наличными? — У меня нет с собой денег, — сказал наивно Ванель, приготовившийся к борьбе, хитростям, к шахматным комбинациям и озадаченной такой простотой и величием. — Когда же они будут у вас? — Как только прикажете, мансиньор. Он трепетал при мысли, что Фуке, быть может, издевается над ним. Если бы вам не нужно было возвращаться ради денег в Париж, я бы сказал немедленно. О, монсьеньор, но перебил сюперинтендант. Отложим расчёты и подписание договора на завтра. Пусть будет по-вашему, ответил оглушённый и похолодевший Ванель. Итак, на 6 часов утра, добавил Фуке. На 6 часов, повторил Ванель. Прощайте, господин Ванель. Передайте вашей супруге, что я целую её ручки. И Фуке встал. Тогда Ванель, с налившимися кровью глазами и потеряв голову, произнес, «Монсеньор, и так вы даете честное слово?» Фуке повернул к нему голову и спросил, «Черт подеря, а вы?» Ванель смешался, вздрогнул и кончил тем, что робко протянул руку. Фуке благородным жестом протянул навстречу свою, и честная рука на секунду коснулась влажной руки лицемера. Ванель сжал пальцы Фуке, чтобы убедить себя в том, что это не сон». Суперинтендант едва приметным движением освободил свою руку. "Прощайте", сказал он Ванелю. Ванель попятился к двери, торопливо прошёл через приёмные комнаты и исчез за порогом дома.